Глава вторая. Полнолуние и затмение солнца. О лошадях, умирающих в конюшнях. Способен ли один человек до конца понять другого? Мы можем потратить массу времени и усилий, пытаясь узнать другого человека, а как близко удается нам в результате подобраться к его сущности. Мы убеждаем себя, что разбираемся в людях, Но известно ли нам о них что-нибудь поистине важное? Я принялся серьезно размышлять о таких вещах спустя неделю после того, как ушел из юридической фирмы. Никогда до этого, ни разу в жизни я не ставил перед собой подобных вопросов. Интересно, почему? Вполне возможно, меня переполняло одно то, что я живу. Я просто-напросто был слишком занят, чтобы думать о самом себе. Толчком для раздумий послужило одно малозначительное событие, но часто случается, что именно с пустяка начинаются самые важные в мире вещи. Однажды утром, после того, как Кумика проглотила завтрак и отправилась на работу, я загрузил белье в стиральную машину, убрал постель, помыл посуду и пропылесосил пол. Потом уселся с котом на веранде и принялся изучать объявления о приеме на работу и распродажах. В полдень закусил и отправился в супермаркет, где купил продуктов на ужин и на распродаже запасся моющими средствами, бумажными салфетками и туалетной бумагой. Вернувшись домой, приготовился к ужину и улегся на диван с книжкой «Дожидаться возвращения кумика». Безработным я стал недавно, и такая жизнь пока была в новинку. Больше не надо добираться до работы в переполненных электричках, встречаться с людьми, которых не хочется видеть. А лучше всего я получил возможность в любое время читать все, что захочу. Я понятия не имел, сколько продлится моя привольная жизнь, но, по крайней мере, спустя неделю она мне продолжала нравиться, и я изо всех сил старался не думать о будущем. В моей жизни наступили большие каникулы. Когда-нибудь они кончатся, но до тех пор я был намерен ими наслаждаться. Впрочем, в тот вечер мне не удалось получить от чтения полного удовольствия. Кумика задерживалась с работы. Обычно она возвращалась не позже половины седьмого и всегда предупреждала, если опаздывала даже на 10 минут. Такая у нее натура может быть даже чересчур пунктуальная. Но тот день стал исключением. Минуло 7 часов, а кумика все не приходила и не звонила. Я заранее все подготовила, чтобы начать стряпать, как только она вернется. Пир устраивать не собирался, просто хотел обжарить вместе тонкие ломтики говядины, лук, зелёный перец и пророщенные бобы, добавить немного соли, перца, соевый соус и сбрызнуть это пивом. Этот рецепт я захватил из своей холостяцкой жизни. Рис был готов, мясо подогрет, овощи, как я это обычно делал, порезаны и разложены на большом блюде. Не хватало только кумика. Я проголодался и подумывал, не приготовить ли и съесть свою порцию одному, но не мог решиться. Мне казалось, это будет несправедливо. Я сидел за столом на кухне, потягивая пиво и грызя чуть отсыревшие содовые крекеры, завалявшиеся в кухонном шкафу. Маленькая стрелка часов приблизилась к половине восьмого и медленно переползла за нее. Кумика пришла после девяти, выглядела измученной. Глаза покраснели и воспалились. Плохой признак. Когда у жены красные глаза, всегда происходит что-то неприятное. — Ладно, — сказал я себе, — сохраняй спокойствие и не говори лишнего. Все должно быть тихо и естественно. Не надо возбуждаться. — Извини, пожалуйста, — сказала Кумика. С этой работой никак не получается. Я все хотела тебе позвонить, но так и не собралась». «Да ерунда. Все нормально. Не обращай внимания», — произнес я как можно более обыденно. «Я и правда не собирался делать из этого случая трагедию. Со мной самим так много раз бывало. Ходить на работу — занятия не из легких». Не то, что сорвать в саду самую красивую розу и доставить ее за два квартала от своего дома к постели, схватившей насморк бабушки. Иногда приходится заниматься скучными вещами, иметь дело с неприятными людьми и просто нет возможности позвонить домой. Нужно всего полминуты, чтобы сказать «сегодня буду поздно». Кругом полно телефонов, но все равно не получается. Я принялся готовить. Включил газ, налил масло в сковороду, кумика достала из холодильника пиво, взяла из буфета стакан, оглядев провизию, села за стол, ни слова не говоря, и налила себе пиво. Судя по выражению лица, напиток не доставлял ей удовольствия. — Ел бы без меня, — вымолвила она, — не бери в голову. Я не так уж и проголодался. Пока я жарил мясо и овощи, кумика пошла в ванную. Я слышал, как она умывалась и чистила зубы. Чуть погодя, она вышла, держа что-то в руках. Это была туалетная бумага и салфетки, которые я купил в супермаркете. «Зачем ты это купил?» — спросила она усталым голосом. Не выпуская из рук сковороды, я посмотрел на жену перевел взгляд на коробку с салфетками и рулон туалетной бумаги. Я никак не мог понять, что она имеет в виду. — Это просто салфетки и туалетная бумага. Нам все это нужно. — Конечно, кое-какой запас еще есть, но они не сгниют, если полежат немного. — Я ничего не имею против салфеток и туалетной бумаги. «Но зачем тебе понадобилось покупать голубые салфетки и бумагу в цветочек?» «Не понял», — ответил я, стараясь держаться. «Я на самом деле купил голубые салфетки и бумагу в цветочек. На распродаже, по дешевке. Нос же у тебя не посинеет от голубых салфеток. Стоит ли об этом говорить?» «Стоит». Я терпеть не могу голубые салфетки и туалетную бумагу с рисунком. Ты разве не знал?» «Не знал», — сказал я. «А почему ты их терпеть не можешь?» «Откуда мне знать? Не могу и все. Вот ты терпеть не можешь чехлы на телефон, термосы в цветочек, раскрешенные джинсы с заклепками. А я люблю делать маникюр. Объяснить это невозможно. Просто дело вкуса». На самом деле я мог бы объяснить причины всего, что она перечислила, но делать этого, конечно, не стал. — Хорошо, — сказал я. — Пусть это дело вкуса. Я все понял. — Но неужели за шесть лет, что мы женаты, ты ни разу не покупала голубые салфетки и туалетную бумагу с рисунком? — Никогда. Ни разу. — отрезала Кумика. — В самом деле? — Да, в самом деле. Если я покупаю салфетки, то только белые, желтые или розовые. И, конечно, никогда не беру туалетную бумагу с каким-нибудь рисунком. Поражаюсь, как ты прожил со мной все это время и не знал этого. Меня тоже поразило, что за шесть лет, оказывается, ни разу не пользовался голубыми салфетками или туалетной бумагой с рисунком.